90. -е. Где труп?» «Все еще в довере», — ответил Пушкарь. «Не у Торберта?» — удивился Зит, Он имел в виду местное бюро ритуальных услуг, куда из довера отправляли почти всех гражданских покойников. Пушкарь неопределенно хмыкнул. «Тебе какие новости сначала сообщить? Хорошие или плохие?» «А разве у меня есть выбор?» Спустившись с кровати, Зик направился в туалет в углу палаты и, задрав полы больничного халата, с огромным наслаждением отлил. Моя руки, он невольно посмотрел на собственное отражение в зеркале. «Не смотри в зеркало», — предупредил Пушкарь. «Не смотрю», — ответил Зик, разглядывая свое лицо. «Разбитая губа, фонари под каждым глазом, серьезный перелом глазничного валика». Четырнадцать швов от лба до подбородка. Да еще жестокий кровопотек, превративший скулу в лиловую опухоль. Зигу приходилось видеть повреждения похуже. Все это заживет. Или, по крайней мере, поддастся макияжу. Давай сначала плохие. Я говорил с сестрой Дина. Начал мастер-сержант. Она, конечно, убита горем. Заказывает билеты. Завтра прилетает. Вернувшись к больничной кровати, Зик потрогал гипс на сломанной руке и внимательно посмотрел на друга. Пушкарь стоял в центре палаты, демонстрируя безупречную осанку, и молчал. «Скажи мне то, что ты не договариваешь». «Слушай». «Не надо говорить «слушай». Я и так слушаю». «Что она еще сказала?» «Ничего. Просто для похорон Дина...» Пушкарь откашлялся. Она попросила, чтобы с его телом работал ты. Лично. Зиг кивнул. Он примерно на это и рассчитывал. Когда Зиг был еще мальчишкой, сестра Дина возила их обоих в школу. Всегда дарила ему и брату сувениры, охлаждающие футлярчики для винных и пивных бутылок. — Зигги, ты не обязан. — Скажи ей, что я согласен. — Я могу придумать отговорку. Ты еще в боль... Перестань, я согласен. Он взял красно-белую холщовую сумку, которую пушкарь принес из дома Зига, достал из нее пару джинсов и быстро натянул на себя. Зиги, ты куда? Ты сказал, сестра Дина прилетает завтра. Если я сейчас не начну, ты спятил? Врачи говорят: тебе надо наблюдаться хотя бы еще один день. У тебя сотрясение мозга. Я в порядке. Какое там в порядке? Если ты думаешь, что я пущу тебя обратно в морг. Кажется, ты говорил, что пуля попала Дина в череп. Ройл ему в голову выстрелил, правильно? На твой взгляд, у нас достаточно черепных осколков, чтобы скрепить их вместе. Мастер сержант не ответил: Родные Дина католики. Я помогал хоронить его маму и отца тоже. Деннис, его сестра захочет, чтобы гроб был открыт. Лицо, хоть не задело, Или его тоже придется вылепливать и реконструировать? — Зигги. если ты думаешь, что мы что-то обсуждаем, это не так, — огрызнулся Зиг. Завтра Деннис пожелает увидеть Дина в открытом гробу, и она его получит. Ясно? Я справлюсь. Погибший номер 2358. Им должен заниматься я, — закончил Зиг, застегивая джинсы. Когда он натянул через голову свежую футболку, на ней расплылась кровавая клякса в стиле Роршаха. — Ты меня, до печенок достал своим упрямством, — проговорил Пушкарь. — Неужели ты думал, что я буду сидеть в больнице и позволю тебе отдать этот заказ Уиллу? При упоминании этого имени Пушкарь молча кивнул. — Да, он еще больший засранец, чем ты, Зиеги, это точно. Меня просто воротят от того, как он пишет свое имя с одним «Л». Дебил. Зиг хотел улыбнуться, однако швы не позволили. И все же, коль Пушкарь начал отпускать шуточки, значит припас еще одну бомбу. «Если хочешь знать», — добавил мастер-сержант, — «мы проверили все личные записи Дина. Телефон, электронную почту и прочее. Его финансы...» Пушкарь сделал паузу и шумно выдохнул через нос. «Зиге, у него накопились серьезные долги». Насколько серьезные? Хуже не бывает. Что может быть хуже кражи денег у собственной бабушки? Я не знаю, о чем он думал, но попал под молотки по полной. Долгов набежало на шестизначную сумму. Если бы он их срочно не погасил, к нему на квартиру скоро бы пришли и показали Кузькину мать. Это его не извиняет. Ясное дело, не извиняет. Но, выполняя задание Рояла и, получая от него деньги на выплату долгов, Дина, похоже, ни секунды не пытался нанести вред тебе. Зик промолчал, достал пару носков и уселся на кровати. — А с сестрой его что? Для нее ты какую версию заготовил? — Думаешь, меня спросили? Дело попало на самый верх. Выше не бывает. Верх под номером 456. Пушкарь намекал на телефонный код Белого дома. Я тебе не говорил, что президент звонил мне лично. Говорил. Лучше расскажи о Дина. Любя я азартные игры, а я человек азартный, я бы поставил на то, что они используют формулировку «случайный свидетель». Сестре скажут, что Дина находился при исполнении, загружал шоколадные батончики в торговый автомат, как вдруг Ройл ни с того ни с сего застрелил беднягу. Ее брат пал жертвой обстоятельств, оказавшись в неподходящее время, в неподходящем месте. С любым могло случиться. Зиг был озадачен, но не удивлен. В дувере он чуть не каждый день наблюдал, как государственные власти, чтобы не разглашать военные тайны, кормят родственников погибших полуправдой. Если рассказать, что придумал Ройл, разоблачил вороватого кассира и вдвоем с ним подготовил план суперограбления, операции Синяя книга, попало бы на заглавные страницы газет. Более того, не исключено, что это рассекретило бы личность всех действовавших под прикрытием военнослужащих, как нынешних, так и ушедших в отставку. Президент влюблен в эту программу. Говорят, он к тому же большой почитатель Гарри Гудини. Оллис намерен защищать «Синюю книгу» любой ценой. Вот почему сразу же после падения самолета они постарались как можно быстрее пропустить погибших через довер. Шито-крыто, лишь бы программа работала. Труп, якобы нолы, затянул в этот водоворот. Никто бы и бровью не повел, пока ты, разумеется, не обнаружил, что это не нола. Кстати, президент поставил своего закадычного друга во главе библиотеки Конгресса по той же причине, чтобы он руководил синей книгой. В отличие от генералов, Когда куда-нибудь летит библиотекарь, никто не смотрит, кто летит тем же рейсом. Значит, Рукстул ездил на Аляску с конкретной задачей? С конкретной. Он был центральной фигурой, перед которой отчитывались так называемые студенты. Такой порядок действовал десятилетиями. С ним летели назад трое из них. На один самолет всех сразу никогда не сажают. Очевидно, Гарри Гудини неспроста подарил свою коллекцию книг библиотеке Конгресса. Кто бы мог подумать, что библиотекари такие лихие ребята? Зик молча натянул носки и засунул ноги в ботинки. Сегодня правительство прячет солдат в университетских городках и на факультетах компьютерных наук ради выслеживания потенциальных хакеров и террористов. Завтра возникнут новые трудности и солдат будут прятать в других местах. Потребность в синей книге Гарри Гудини и тайном отряде его последователей никогда не отпадет. «Знаешь, некоторое время, пока мы гадали, кто за этим стоит», — сказал Зик, — «я тревожился, что этот кто-то ты». «Ничего, я тебя не виню», — ответил мастер-сержант с вымученной улыбкой. «Президент Оллес тоже так думал». Потом я решил, что это точно Сюй. Она последняя, кого я видел в тот день, когда президент прилетал прощаться с телами погибших, перед тем, как меня трахнули по голове, и я отключился. Пушкар ничего не сказал. Оба вспомнили события в морге, в памятное утро, подставляя на роль главного злодея Дина вместо полковника Сюй. Их начальница, как и все остальные, просто вела дознание. И никто, кроме нее, кстати, не догадался заподозрить Дина. Она даже вызывала его на разговор в свой кабинет. Выходит у Сью есть совесть? спросил Зиг. По правде говоря, я долго думал, что нет. Но после всего случившегося точно есть. Зиг задумался. Страшно не люблю признавать ошибки. А я, черт возьми. Зиг скатал больничный халат в плотный комп, и сжал его в руках, словно хотел навсегда сохранить в таком виде. — Знаешь, Зиги, осталась одна маленькая подробность, которая, казалось бы, не имеет смысла, — произнес мастер-сержант с таким видом, будто смотрел на экран телевизора на стене, хотя тот был выключен. — После того, как ты пробрался в Довер и сел на самолет до Аляски, я говорил с пилотами. Они сказали, что самолет уже шел на взлет, как ты вдруг закатил истерику и убедил их остановить машину прямо на взлетной полосе. Я уже говорил, что Нола обвела тебя вокруг пальца и вылезла из гроба, я помню. Ты рассказал эту историю трижды. Тебе повезло, что пилоты не послали тебя куда подальше, иначе бы Нола погибла. Мастер-сержант продолжал внимательно смотреть на пустой телеэкран. — Я только одного понять не могу, Зиги. Когда ты слез с самолета, ты прямиком кинулся к погосту, — сказал он, имея в виду старый склад, — именно в то место, где Роял и Нола пытались порешить друг друга. — Ты можешь ответить, Зиги? Откуда ты знал, куда надо бежать? — Я не совсем понял вопрос. — Ты в попыхах выбрался из самолета. На базе объявлена тревога. Кругом ад кромешный. Даже если звать на помощь, времени бы не хватило, я все понимаю. Решение пришлось принимать за долю секунды. Только не вешай мне лапшу на уши, Зиги. Как ты узнал, что Ройл и Нола на старом складе?» Зиг посмотрел на ком, который сжимал в своих руках, как миниатюрную модель Вселенной, однако не произнес ни слова. «Она тебе позвонила», — уточнил Пушкарь. Он не спрашивал, утверждал. — Нола послала тебе смс-ку, связалась с тобой и сказала, что она на складе. Зиг взглянул на друга. Этот тон был ему знаком. Пушкарь не сомневался, что он прав. — Ты проверил одноразовый телефон, который был у меня с собой? — спросил Зиг. — Теперь настал черед Пушкаря погрузиться в молчание. — Это моя обязанность Зиги. И, если честно, я даже не удивлен, что она позвала тебя чего я до сих пор не пойму, почему. Но ли во сне не приснится кого-то просить о помощи? Поэтому я смотрю на ситуацию и силюсь понять, что это было, сиюминутный жест отчаяния, или же ты каким-то непостижимым образом сумел настолько к ней подлизнуться, что она чуть-чуть, самую малость, поверила тебе? Зиг собрался было что-то сказать, но передумал. Меня устраивают оба варианта. Пушкарский в ком, наконец, оторвал взгляд от телевизора. Отшвырнув в сторону больничный халат, Зиг соскочил с кровати и направился к выходу. Пора возвращаться в морг, на работу. — Зигге, позволь кое-что сказать напоследок. — Мне кажется, напоследок ты уже много чего сказал. — Насчет тела Дина, бальзамирования. — Я понимаю, почему ты настаиваешь, что с ним должен работать только ты. Немного чудно, как в порядке в семействе Адамс. Но я понимаю, тебе надо подвести черту. Пушкарь набрал в легкие воздуха и заговорил более мягким тоном. — Но после этого не взять ли тебе перерыв? — Какой еще перерыв? — Настоящий. Тебе не надоела смерть? Ты каждый день с ней сталкиваешься. Каждый день она окружает тебя. Может, не знаю. Ты хочешь меня уволить? Я тебе не начальник, Зиги. Я тебе друг. Тогда не юли и говори напрямик. Мастер-сержант замер в напряженной позе. Плечи выпрямлены, грудь вперед. С бесстрастным выражением на лице. Два дня назад, пытаясь установить, кто стоит за синей книгой, мы начали копаться в реальных фактах из жизни Гарри Гудини. Ты хочешь рассказать историю об еще одном фокусе? Это история на твою любимую тему — о смерти. В ходе поисков я установил, что перед смертью, и это реальный факт, Гудини вручил тайный пароль всем близким — жене, братьям и членам своего маленького отряда — Клиффорду Эдди, Роуз Маккенберг, и амидео Секретное слово у каждого было свое, никто другой его не знал. Поэтому, если бы получатель пароля умер, и его душу вызвали бы во время спиритического сеанса, Гудини легко бы установил, настоящий ли это дух. То есть духа попросили бы назвать секретное слово медиуму, и Гудини сразу бы понял, дурачат его или нет? Я понимаю твою иронию. Гудини двинулся на мертвецах больше твоего. Однако наши поиски показали, что одно из секретных слов он сообщил матери. Именно с ее духом он желал бы пообщаться в первую очередь. Говорят, он так и не оправился после ее смерти. Когда она умерла, потеря для Гудини была настолько сокрушительна, что рана в душе не зажила до конца жизни, сказал Пушкарь, глядя поверх головы друга. Теперь настал черед Зига смотреть в пустой экран телевизора. И знаешь, что мне бросилось в глаза Зиге? Какое секретное слово он дал своей матери? Столько раз наблюдая вокруг себя смерть, потратив так много времени на одержимость смертью, на преследование фальшивых медиумов и спиритуалистов, разоблачение предсказателей будущего на каждом своем шоу. Знаешь, какое кодовое слово дал он женщине — которую хотел бы вернуть из мертвых превыше всего. — Прости. Зик оторвался от созерцания неработающего телевизора. — Прости? — Прислушайся к нему. Это полезный совет. — Мы вроде бы говорили о моей работе и о том, что пора сделать перерыв. — Говорили. — Тогда к чему ты клонишь? — Ты не мертвец. Зик рассмеялся. — Спасибо за тонкий комплимент. Я не шучу, Зигги. Тебя не закопали, твое лицо не покрыто слоем земли. Ты столько лет провел с покойниками, полагая, что помогаешь им. Тебе пора вернуться в мир живых. Но я живой. Мало быть живым, Зигги. Настало время жить. Этот фокус Гудини так и не смог осилить, но ты сможешь. Зиг задумался. Я хочу сказать, Пушкарь еще раз шумно втянул воздух носом. Когда все это закончится, и ты подготовишь тело Дина к похоронам, может, тебе стоит на время уехать из Довера, вернуться в обычное похоронное бюро, заняться гражданскими покойниками, старушками, девяносто девятилетними старцами, у которых просто-напросто не выдержало сердце, людьми, по которым горюют, но в чьей смерти не видят огромной трагедии. Ты же знаешь, это не мое. А еще лучше отправляйся путешествовать. Забудь, Делавер. Вернись к пиратству. Езжай, куда взбредет в голову. Посмотри страну. В обычном похоронном бюро в тяжелых случаях советуют хоронить клиентов в закрытом гробу. С твоими навыками реконструкции ты мог бы много чего сделать для простых людей. Это искусство скоро исчезнет. Иди в пираты, поделись им с другими. «Прости и живи. Тебе это пойдет только на пользу». «Мое место здесь», — возразил Зиг. Однако истина, которой он не захотел делиться, была намного проще. «Разве для меня есть еще какое-то место?» Пушкарь посмотрел на друга, снял очки, вытер их о рубашку и водрузил обратно на переносицу. Все это время он не сводил с Зига глаз. «Что ты на меня так смотришь? Ты же знаешь, я не могу отсюда уехать!» «Зигги, у каждого в жизни есть своя стрелка-указатель. Ты шел по своей много лет. Может, настало время выбрать новую?» «Ты заранее заготовил метафору насчет стрелки. Не поверю, что ты придумал ее прямо сейчас. Твои шуточки меня не принимают, Зигги. Попробуй сменить репертуар». Мне нравится работать с военными, с павшими героями. Я люблю помогать им и никуда не собираюсь ехать. Поступай, как знаешь, Зиги. Ну, хотя бы задумайся, ладно? Это все, о чем я прошу». Зиг кивнул, словно получил добрый совет. Ответ его созрел еще на пути к порогу. «Я никуда не поеду», — громко сказал он, будто отрезая себе путь к отступлению и шагнул в больничный коридор. Он не кривил душой.